Глава четвертая. Все нормализуется? Ожидайте. Его превосходительство занят, бросила очаровательная Наталья Юрьевна, оторвав глаза от какой-то грамоты, лежавшей перед ней на столе. Но при этом улыбнулась. Чуть-чуть. Не губами, а именно этими самыми глазами. Громадными и глубокими. Потрясающего оттенка синего цвета, почти как ее академический знак, вода и молния. У Пети аж дыхание перехватило. «И что, так и стоять, хлопая глазами?» «Приказчик должен быть немного развязанным». «А маг?» «Галантным, наверное». «Знать бы еще, что это значит. Чем дольше, тем лучше». Несколько сипло выдавил из себя юноша, но взял себя в руки и дальше говорил уже нормальным голосом. «Раз не гоните, значит, я смогу все это время на вас любоваться. Так что я не спешу». Сказал, вроде как, в шутку. Комплимент такой отвесил. И улыбнулся соответствующим образом. Только вот голос немного подвел. Пришлось сделать вид, что просто молчал перед этим долго. Глаза снова поднялись на него. На этот раз взгляд был строгий. Петя улыбнулся еще шире. «Не поврезгуйте, прекраснейшее. Это, конечно, не яблоко из сада, за которое античные богини спорили, а только за сахарные фрукты». Петя решил блеснуть эрудицией. В вечерней школе у них один год преподавал учитель из гимназии, так он вместо занятий им древние легенды рассказывал, пока его директор не осадил и не заставил с ними обычный письмовник штудировать. «Для ваших сахарных уст». Неожиданно для самого себя, добавил он, как-то слишком от чего сам смутился. «Садитесь уж, знаток классической литературы». магиня как-то странно посмотрела на него, но кулек приняла. «Вы какую школу заканчивали?» Вечернюю, купеческую, в песте. Петя почувствовал собственную неполноценность, но вида не показал. То есть некоторое смущение к улыбке добавил, но осознанно. Оно и видно. Говорила помощница ректора строго, вроде отчитала за допущенную вольность, но недовольной не выглядела, а у Пети настроение поднялось. Очень ему Наталья Юрьевна нравится, хоть он ни на что и не надеется. Не его поле ягоды, но просто любоваться-то можно что украдкой и делал. Совсем нагло пялиться не решился. Ну а госпожа Ливанова на Петю внимания совершенно не обращала, перебирала и читала какие-то бумаги, изредка делая на них пометки, причем как-то все это у нее получалось очень изящно. Фрукты есть не стало, кулек так и лежал сбоку на столе. Она о нем вроде и забыла, только иногда чему-то тихонько посмеивалась про себя. В общем, о предстоящем разговоре со Щегловым Петя не думал совершенно, хотя и напоминал себе несколько раз, что это сделать надо. Но никаких идей в голову не приходило, и в кабинет он вошел, когда вызвали совершенно неподготовленным. В кабинете ректор оказался не один. Что, впрочем, неудивительно. Когда Наталья Юрьевна туда Петю запускала, навстречу ему никто не выходил. А вот состав посетителей совершенно не порадовал. Левашов и Трифонов. Получается, опричник вместе с высокой комиссией не уехал. Задержался. Вот он и заговорил первым. «Пётр Птахин, кадет второго курса, специализация – жизнь. Магических одаренных родственников нет и не было. Вы один такой уродились, все правильно говорю?» Петя вопросительно посмотрел на ректора. все таки именно он в кабинете – хозяин. И он сюда кадета пригласил. Как-то нехорошо без его разрешения с посторонними людьми тут разговаривать». Задавать вопрос вслух и не потребовалось, опять и собирался. Щеглов чуть заметно кивнул. «Ну, раз так...» «Мне таковых неизвестно. Впрочем, насколько я знаю, никого из братьев и сестер на магию не проверяли. Из всей семьи вечернюю школу один я закончил. Плохо вы о государевых слугах думаете, господин кадет. Всех проверили. Еще прошлой зимой заходил к вам домой мэтр Сухояров». По поводу ваших старшего брата и сестры в тмутаракань запрос отправили. Более магические способности ни у кого не выявлены. Странно, что они у вас появились, не находите? Его что, обвиняют в том, что он с магическими способностями уродился? Или у опричника просто такая манера говорить, чтобы собеседник себя виноватым чувствовал? Откуда мне знать? На все воля Божья. И я не понял, к чему вы все это говорите? В разговор вмешался ректор. Погодите, Геннадий Евграфович. «Узнал, наконец, как опричника зовут», — хмыкнул про себя Петя. «А то все трифонов до да трифонов». «В таких случаях, говорят, и года не прошло, но тут как раз прошло, и даже на месяц больше». «Я поясню Петру Григорьевичу, почему этот разговор вообще зашел», — продолжил Щеглов. «Видите ли, юноша, магический дар, как правило, по наследству передается. Не у всех потомков проявляется, ну да вы знаете. С такими магами все, в принципе, понятно» специализация от родителей, хотя и не все стихии проявляются. Сила тоже может по-разному проявиться. Бывают случаи, что и суммируются. К сожалению, редко, но опять же, повторюсь, все здесь более или менее изучено. А вот такие, как вы, первые в роду, далеко не всегда в общей рамке укладываетесь. Маги, как правило, слабенькие, но вот отклонения у вас случаются порой очень любопытные. Думаю, вы и сами замечали, что у вас при весьма скромном объеме хранилища Аура намного плотнее, чем у остальных сокурсников. И в магическом зрении вы их превосходите. Вообще-то Петя эти свои особенности никак не афишировал, но ректору, оказывается, о них известно. Тогда и таить нет смысла. И то, и другое я изо всех сил развивать старался, иначе бы в прошлом году в вдовилки не выжил. Впрочем, ничего уникального в этих ваших способностях нет. Но вы правильно делаете, что стараетесь их развить. В принципе, свойства полезные. «Лишний разряд компенсировать с их помощью не получится, но некоторые дополнительные возможности появляются. Специально под вас занятия никто перестраивать не будет, но, надеюсь, в библиотеке вы соответствующую литературу простудировали. Петя смутился, но эмоции постарался никак не выразить, ни жестом, ни взглядом. У первокурсников был крайне ограниченный допуск к литературе. Со второго курса вообще больше позволено. Но не так уж давно этот курс начался, а Петя пока зубрит основные целительские заклинания для шестого разряда. Наверное, мог бы с этим не спешить. До шестого разряда по силам еще не дорос, но ведь близко. Вот и учит, пока книгу не отобрали. Вроде не должны, но вот скажи об этом ректору, и в результате не уверен. Так что лучше тому не знать, что про свои особенности он еще ничего не читал. Просто руки не дошли. А вот то, что ваши способности как-то с шаманскими пересекаются, очень господ опричников заинтересовало. Вот Геннадий Евграфович считает, что надо вас в специальную школу в столице перевести, которая под их патронажем находится. И куда, кстати, они на ближайшее время ультратачи забрали? Пете идея крайне не понравилась. Мало того, что в такой школе о свободе придется забыть, так и не факт, что учить чему-то будут, а не сами изучать. Если жив останешься и магические способности не потеряешь, не факт, что по окончании диплом и перстень мага получишь. А они ведь для будущего устройства в жизни очень нужны. Ваше превосходительство. Какой из меня шаман? Ультратачи, как я понял, полный универсал, ему все стихии подвластны. А у меня одна жизнь. Вот и я то же самое господину Трифонову говорю. Магическое зрение у вас очень острое, и, похоже, чувствительность к любой магии повышена. Вы же иных стихий, кроме жизни, не видите. Но когда маг другой стихии заклинания творит, это замечаете? Так жизнь в энергоканалах любого живого существа имеется. Когда маг заклинания напитывает, его каналы слегка расширяются, и это заметно. А с ультратачи что происходит? С каналами у него все то же самое, что и у обычных магов. Но если позволите высказать мое мнение, его магия, когда он духов призывает, Как-то с жизнью связано. Не напрямую. Обычного зеленого цвета жизни я не вижу. Но какое-то смутное ощущение есть. Даже не могу это описать. Это не туман, а какая-то тень тумана. В общем, не вижу, но чувствую, что-то есть. Когда магам в его присутствии плохо делалось, это что-то им голову облепляло, и, как мне казалось, через точку бинди в их энергосистему проникало. «Духов не существует», — подал голос Трифонов. Это какая-то особая магия шаманов, а напускать туман, который Птахин якобы видит, это у них традиция. Совершенно не желают сотрудничать». Ректор реплику проигнорировал. «При работе с шаманами ваши способности, Птахин, могли бы быть полезными, но я категорически против того, что господа-опричники в Академии устроили. За своих кадетов я несу ответственность перед Богом и Государем, и использовать их как расходный материал больше не позволю». О том, что шаманы могут быть чрезвычайно опасны для магов, известно давно. Не согласился с ним опричник. Но механизм их воздействия совершенно непонятен. Появление в Академии Ультратачи и открывшиеся в связи с этим возможности изучения их магии — результат большой дипломатической работы. До этого шаманы на контакт вообще не шли. И напомню, данная работа была одобрена государем. Работа, а не шесть трупов. Государь такого одобрить не мог. Щеглов почти кричал. Все-таки полномочия опричников совершенно непонятны, отметил про себя Петя. Ректор, по чину генерал, да еще маг сильнейший. И вместо того, чтобы указать Трифонову, а потом выгнать его из кабинета исполнять приказанное, спорит с ним нервничает. Неправильно все это. Когда в Магатроне вместе с Ультратаче находился Птахин жертв не было, напомнил опричник. И многого из тех случаев вынесли. Только то, что Птахин, благодаря развитому магическому зрению, лучше высокоразрядных целителей может противостоять воздействию шамана. А о самом воздействии ровным счетом ничего. Ни Новиков, ни Сназин ничего не видели и ничего не почувствовали. Хорошо хоть живы остались. И оба, кстати, от дальнейшего общения с ультратачи отказались. Сам же ультратачи от участия в ваших экспериментах еще не отказался только по одной причине. Думает, что все это было обычным учебным процессом а дед ему примерно учиться наказал. Зато самому велел никого ничему не учить, и ослушаться деда для него невозможно в принципе. Ситуация складывалась неприятная. Быть молчаливым свидетелем того, как ректор с при нем переругиваются, в том числе и по его поводу, заведомо проигрышная позиция. Лезть в политику не очень хотелось, но Петя решился. «Ваше превосходительство!» Магада не сам духов призывает. Он для этого артефакт использует, который ему дед дал. Сделанный не то из рога, не то из зуба какого-то магического животного. Все время на шее у него висит на шнурке. Там у него амулетов много. И почему его в магатрон вообще с амулетами пустили? О том, что у самого на шее накопитель Петя предпочитал промолчать. Он без них никуда не ходит. Дед снимать запретил. — мрачно ответил ректор. — А настаивать господа опричники не рекомендовали. Знал бы я, во что это выльется. У него один из амулетов пропал. И его до сих пор не нашли. Трифонов как-то нехорошо посмотрел на Петю. — Не знаете, что с ним стало, Птахин? Откуда — Откуда? Петя постарался изобразить удивление как можно искренне. — Вы, однако, про этого молодого шамана больше нас знаете. — Совершенно не удивлюсь, если амулет у Птахина окажется. Это уже Левашов впервые голос подал. Петя хотел было возмутиться и сказать о том, что духи шамана его амулеты чувствуют, и наверняка уже всю Академию обыскали, но одернул себя. Демонстрировать такую свою осведомленность — это почти то же самое, что сразу сознаться. Раз знаешь, как будут искать, то и прятать умеешь. Поэтому только слегка пожал плечами. «Ваше высокое мнение о моих способностях, Петр Фомич, мне известно». Левашову явно хотелось ответить, Но в присутствии ректора не решился, только желваками на скулах поиграл и добрым взглядом наградил. К счастью, тему никто развивать не стал. Оказывается, опричника совсем другое беспокоило. Вот и я говорю, Александр Васильевич, надо Птахина с ультратачи поближе свести. В одну комнату поселить, общее занятие назначить. В то, что из него как мага толк выйдет, я не верю. Но следует признать, пройдоха он знатный. Глядишь, узнает что-то полезное. у всего внутренне перекосило. Но взбрыкнул неожиданно Левашов. «Как куратор курса я категорически против. Когда Птахин сюда поступил, он об офицерской чести даже понятия не имел. Мелкий торгаш, позоривший звание кадета. Год я из него эту пакость выбивал. До конца не получилось. Но хотя бы вести себя стал приличнее. Даже в клуб записался. А теперь ему что, на товарища донос писать? Лучше сразу его в свой спецпитомник забирайте вместе с шаманом. А мне курс разлагать не надо». Тут даже ректор не выдержал. «Не стоит так горячиться, Петр Фомич. Никто от кадетов ничего предосудительного требовать не будет». Опричник с такой постановкой вопроса был не согласен, но настаивать не стал. «Не забывайтесь, Левашов. Все мы государевы слуги. Все под магической присягой. И работаем на благо отчизны. Чистоплюйство здесь ни к чему. К сожалению, нельзя шамана из академии забирать. Это прямым нарушением договоренностей будет. Мы у него даже амулеты отобрать не можем». То есть, конечно, можем, но тогда о мирном сотрудничестве придется забыть. А что могут шаманы, вы сами видели. Огненного шторма ни один не выдержит. Трифонов покачал головой. Александр Васильевич, уж сколько раз все обговорено, и снова здрасте. Может, вам не только кадетов, но и всех офицеров следует обязать занятия по философии магии посещать? Ректор поморщился. Не надо путать воспитание кадетов и временные политические задачи. Все понимают, что дальневосточная губерния вошла в Великое княжество не так давно. Замирение местных народов идет медленно. Слишком они от нас культурно отличаются. Да и влияние ушедших с джурджанами помещиков Дизу продолжает сохраняться. В этих условиях еще и с шаманами ссориться, которые пока нейтральны и даже шаги к сближению наметились, никак нельзя. Но этот вопрос обязательно будет решен в ближайшие годы. Максимум пару десятилетий а выпускники Академии будут работать на благо отчизны много дольше. И пренебрегать своими обязанностями ни я, ни мои преподаватели не будут. Нужен вам Птахин? Оформляйте его перевод к себе. Там и готовьте, как сочтете нужным. Петя совсем поплохела. «Да не нужен он никому без шамана», — почти выкрикнул Трифонов. «А ультратачи этого мы максимум неделю у себя продержать можем, и то в госпитале. Вроде как для обследования, так что думайте». Без прямого приказа государя начал было ректор, но вдруг спохватился. «Все, Тахин, я вас больше не задерживаю». Пришлось выйти из кабинета, хотя основное он неожиданно услышал, а дальше как судьба вывезет. Бросать академию он ни при каких условиях не будет. Впрочем, есть и положительный момент. Магада неделю не будет. Можно за это время попробовать с его амулетом повозиться. Не на глазах у других, понятно, но и всяких теней хотя бы можно не бояться. Ага. Особенно после прямого вопроса, не он ли у шамана этот амулет украл? Где гарантия, что тот же Левашов не будет стараться за ним проследить? В своей комнате хранить нельзя. Почему-то обыск в комнатах курсантов офицерскую честь никак не задевает. Обычная дисциплинарная проверка. Обегать каждый раз в оранжерею, откапывать и закапывать банку и оставаться при этом никем не замеченным – это из области сказок. Так что есть Магада в Академии или нет его, придется каникул ждать. Обидно, да и зудит у него попробовать. Но ждать Петя умеет, нетерпеливых в лавке по ленам учат. Приказчиков, естественно, а не покупателей. В оранжерею Петя все-таки зашел. Не к заветному дереву, а привезенные с Дальнего Востока растения проведать. Золотой корень не то, чтобы совсем благоденствовал, но выжил и выдал из-под земли несколько тощих побегов, которые Петя жизнью подкормил. Хуже не будет. Да и привык корешок к его энергии, всю дорогу у Пети Ваури хранился, так что даже немного приободрился. Или показалось? Черный орех тоже успешно пророс. Назвать деревцем торчащий из земли крохотный прутик с двумя листочками было бы преувеличением, но ведь растет. Медленно, но растет. И, кстати, немного фонит знакомой энергией, как духи Магады. Неужели то же самое? Пока с ним тоже жизнью поделился. С непонятной темной хренью экспериментировать не решился. Убьешь еще растения, очень обидно будет и подозрительно. А вот зерна света так до весны и остались храниться. В оранжерее азимы не сажают. Не бывает тут морозов. Да и не факт, что их вообще осенью сажать можно. Надо надеяться, и Гумнов лучше Петя в этом вопросе разбирается. Легок на помине. Пока Петя на свои растения любовался, Начальник оранжерея тихонько подошел сзади. Почувствовав себя чрезвычайно умным и осмотрительным, Петя решил немного почваниться. «Добрый день, Николай Васильевич», — сказал он, не оборачиваясь. «Не замечали ли вы, чтобы черный орех на соседнее растение вредное влияние оказывал? Он пока еще совсем маленький, но когда к нему подхожу, почему-то у меня такое же чувство возникает, как тогда, когда ультратачи духов своих вызывал. Не слышал о таком, но очень интересно». То, что из него всякие яды делают, известно. Но чтобы он на жизнестойкость других растений влиял, я не слышал. Впрочем, у нас его раньше не было. И вы знаете, то, что вы сказали, нуждается в проверке. Надо немедленно в этой части оранжереи все пересадить и совсем другой порядок навести. «Так, где тут мои помощники?» Последнюю фразу он произнес на редкоязычным голосом. Слышно было не только по всей оранжереи, но как бы не по всей академии. У игумного явно случился приступ деятельной активности. А Петя, бачком-бачком, да и спрятался потихоньку за спинами набежавших ассистентов и кадетов. а Затем и вовсе тихо удалился. Без него справиться. Не было у него на сегодня ни малейшего желания в земле копаться. Он это в принципе не слишком любил. Точнее, совсем не любил. Городской он житель, а не крестьянин. И хорошо, что банка с амулетом совсем в другом месте зарыта. Решили ли, что ректор с опричником или нет, Петя так и не узнал. Скорее всего, ничего не решили, а может, ничего решить и не могли. Щеглов, конечно, генерал, но ведь и приезжавший из столицы целители Радзянка и Сназин, того же второго разряда, что и он. А пришник Стасов, хоть и непонятного чина, доверенное лицо государя напрямую с ним дела обсуждает. Так что очень может быть, увязли проблемы Пети и Магады в таких верхах, что и подумать страшно. По крайней мере, больше Птахина на не вызывали. И никто из начальников с ним за задушевные беседы не вел. Только Левашов регулярно на глаза попадался, но никак с ним не общался. Даже на занятиях по физкультуре замечаний не делал. Хотя раньше регулярно придирался. Но, объективно говоря, не к чему было. Благодаря своей жизни, Петя свои физические кондиции тоже изрядно нарастил. Хотя и раньше хилым здоровьем не отличался. Не зря же в кулачных боях с малолетства участвовал. Даже обидно, что в академии от этой забавы пришлось отказаться. Не положено офицерам морды друг друга убить. Дуэли, впрочем, до окончания обучения тоже строжайше запрещены. Основной проблемой при физическом развитии стало для Пети не сделаться совсем уж барбуном. Ему не в цирке выступать, а целителем работать предстоит. Не надо, чтобы от него люди в сумерках шарахались, особенно барышни. К сожалению, на этом фронте прорывов не произошло. Возникла забавная или не очень ситуация. Знакомых девушек вроде как много, а девушки нет. Подруги Натали, Катрин и Софи регулярно поблизости мелькали, но отношения переросли скорее в дружеские. То есть, если бы любой из этих девушек он намекнул, что планирует после окончания академии на ней жениться, отказа бы не получил, но влюбленностью тут и не пахло. И на молодых дворян они поглядывали с куда большим интересом и надеждой. Даже с божественной Натальей Юрьевной отношения, можно сказать, наладились. Примерно так же, как с Натальей и ее подружками. Заходить в приемную Петя стал довольно регулярно, и помощница ректора его оттуда не гнала. Даже улыбалась и благосклонно принимала мелкие подарки и знаки внимания. Раз даже юным дон Жуаном назвала. Интересно, это кто? Ну и все. Надолго задерживаться в приемной Петя не рисковал, понимая неуместность собственного нахождения там а хотя бы пригласить красавицу в кофейню банально не решался. Во-первых, понимал, что выглядеть рядом с такой роскошной магиней в качестве кавалера он будет крайне неуместно. А во-вторых, а во-вторых, стоило ему начать подводить беседу к чему-то этакому, взгляд Натальи Юрьевны сразу же немного строжел, и развивать тему дальше язык не поворачивался. Оставался клуб, но, как убедился Петя, Девушек в нем, как правило, было меньше, чем кадетов, и они все уже разобраны. Да и не запала ни одна из них ему в душу, если честно. К тому же в клуб или на иные развлечения Петя ходил редко. Не тянуло, да и времени совершенно не хватало. По опыту прошлого года, понимал, что давилка только до конца семестра работать будет. Во втором, для одного него, никто сеансы проводить не станет. Вот и стремился прокачать каналы и хранилища как можно больше. А так как занятия на магатроне были в расписании только первого курса, а не его второго, то еще и отрабатывать пропуски приходилось чуть ли не в тройном размере. Но не любят преподаватели, когда кто-то свободное посещение себя устраивает. Впрочем, Петя не жаловался, а был даже рад. Накопитель подзаряжал в давилке, так что дефицита энергии не испытывал. А времени? В лавке ему тоже часто урывками спать приходилось. Ультратачи через неделю действительно вернулся. Трифонов уехал, но вместо него приехали два других опричника. Тот самый Штепановский, что Магада с Дальнего Востока сопровождал. И молодой человек из столицы вроде как помощник Стасова по фамилии Шипов. К Пете, правда, ни тот, ни другой не приставали. Даже поговорить ни разу не остановили, хотя несколько раз встречались. На Петина здрасте, правда, отвечали. Сначала Петю снова отправили в Магатрон вместе с Магадой, Но после первого же сеанса он попросил его от такой чести избавить. Шаманов Давилки, давилке похоже, решили больше не напрягать. Теперь артефактами управлял три губов, с которым Петя предварительно успел поговорить, неофициально. Рассказал о своих впечатлениях, когда, по его мнению, шаман начинает лишнюю энергию в духа скидывать, и что этот дух далеко отходить может, по крайней мере в дороге, на весь поезд его хватало. Артефактор, видимо, решил не рисковать и нагрузку существенно уменьшил. И после каждого сеанса долгие беседы с Магадовел расспрашивая того о самочувствии. Ни один, оба опричника тоже обязательно присутствовали. В первый раз был и Петя. Послушал осторожные расспросы Трегубова, нагло посоветовал использовать в отношении шамана вариант для девушек, а себя попросил избавить от бессмысленной траты времени. Ему развиваться надо, а при такой нагрузке сделать это невозможно. Так что он готов периодически сопровождать ультратачи, но только когда это действительно будет необходимо и лишь за тем, чтобы проверить, как тот переносит усиленный режим работы Магатрона. А в остальное время ему самому каналы и хранилище развивать надо. Как ни странно, Петина пожелания были учтены. Может быть, потому что Магады тоже был против такого партнера, о чем не постеснялся заявить, так что вместе в Магатрон их больше не сажали. Теперь Петиным постоянным партнером снова стал Волохов, из-за чего Петя чуть не выгорел. «Очень уж обидно видеть, что рядом с тобой сидит кадет, настолько более сильный в магии, что даже сравнивать не получается. Тут не в разах, а в десятках раз мерить надо». Вот Птахин и перенапряг каналы, пытаясь их хоть немного расширить. Уже сознание терял, когда все-таки сумел лишнюю энергию в накопитель слить. И так два дня, потом полученное повреждение заращивал. А Никите хоть бы хны, только пожаловался, что нагрузка совсем слабая стала. Вот так первый семестр и пролетел. Режим себе Петя задал сумасшедший, но к рождественским каникулам все-таки стали у него получаться заклинания шестого разряда. По одному за раз, с полным опустошением хранилища, но все-таки это был для него грандиозный успех. Среднее исцеление по сравнению с малым, принципиальный и качественный рост возможностей. Тут не просто царапину заживить или отдельный кровеносный сосуд срастить можно, а уже довольно серьезные раны, переломы и болезни вылечить. Осталось только на практике весь набор целительских заклинаний для шестого уровня освоить. Выучить по книге он их более или менее сумел, но одной теорией больному не поможешь. Ему не скажешь «я учил» или «я знаю». Ему на деле свои возможности показать надо. В общем, чем заняться во втором семестре у Пети было. С ростом сил еще одна очень важная возможность открылась. Заклинание шестого разряда тоже можно в амулеты записать. Конечно, не на том походном наборе, что ему три губы с собой на Дальний Восток давал. Но отношения с артефактором у Пети были неплохие, и в том, что на лабораторном оборудовании ему удастся поработать, он не сомневался. К сожалению, продажа лечилок и других амулетов серьезным источником дохода для него не стала. Невеликих оборот в местной аптеке оказался. Больше за зарядку старых набегало. Рублей 10 в месяц. Нет, в принципе, сумму Петя выручал куда более приличную, но фактически не за изготовленные амулеты, а за распродажу привезенных с Дальнего Востока кристаллов. Причем основная заслуга в этом была не аптекарей Фроловых, а артефактора Тригубова. Во-первых, он все дальневосточные кристаллы переделал под заготовки для амулетов, бесплатно. Не сам, конечно, кадетов-магов Земли на занятиях так организовал, но облагодетельствовал тем Петю изрядно. Во-вторых, честно расплатился с ним за использованные при обучении кадетов-кристаллы из фондов Академии. По 3 рубля за заготовку из кварца. Аметисты Академия, понятно, покупать не стала, но неожиданно их довольно бодро стали брать сами кадеты, кто побогаче, а уж по четвертному за штуку. По 20 за сам кристалл и по пятерке магу земли, кто его обрабатывать будет. А заклинания внедрять уж сами пожалуйте. Нет, упаси боже, сам преподаватель никакой лавочки не открывал, просто предупредил, что есть друза очень приличных эметистов, и желающие могут делать себе не просто амулеты, а ювелирные украшения, если с магами земли на их обработку договорятся. Но не договориться было сложно, так как кадетам этого направления от Тригубова такое задание перепало. Обработать драгоценный или полудрагоценный камень, применив творческий подход. Себе, кстати, из вырученных денег ничего не взял. Хоть Петя и предлагал. Сказал, что ему важнее оживить учебный процесс. А деньги Птахин сам принимал. Популярности ему это не добавило, а Левашов к Трегубову так и вовсе ругаться приходил, но ничего не добился. Ну и ладно, друзей в академии Петя и так себе не завел, а денег получил немало. Так что и за второе полугодие взнос в клуб сделал чтобы уж совсем себя остальным старшекурсникам не противопоставлять. Экзаменов, как таковых, в конце семестра в академии не было. Для первого курса вместо них было выдержать испытания магатроном. Для второго можно сказать «ничего». Сдать зачеты по теории, к которой относилась и откровенно пропагандистская философия магии. Но фактически занятия и зачеты шли индивидуально. Нельзя равнять кадетов с совершенно разными магическими возможностями под одну гребенку. Просто не получится. Можно тратить все время на учебу, как Петя или Волохов. Можно совсем не напрягаться, как делали многие аристократы. Результат будет отражен в том, какой перстень получит кадет при выпуске. С красным камнем седьмого разряда или с голубым третьего, на который нацелился Никита. Вопрос, когда он его получит. С хвостами по филмагу его просто не выдадут. Но раньше или позже Академию заканчивали все кадеты, которые доживали до выпуска. Звучит немного мрачно, но дело обстояло именно так. Помимо давилки, в которой отсеивалось большинство бесперспективных кадетов, были еще практики после каждого курса, включая и выпускной, где, как убедился Петя, вполне можно было погибнуть или выгореть от перенапряжения. Впрочем, опасность практики была больше гипотетической. Из его курса с реальными опасностями, кроме него, никто не встретился. Но, по слухам, такая мирная жизнь была только после первого курса. Уже после второго на щадящий режим можно было не надеяться. Следует отметить, что выгоревших в Магатроне в этом году было меньше, чем в прошлом. Из-за Магады? Или из-за погибших? Так или иначе, во второй семестр перешли две трети поступивших, а среди девушек потерь так и вовсе не было. Как, впрочем, не было на первом курсе и сильных магов. Многим и норматив седьмого разряда зачли, можно сказать, авансом. Той же Марии Селивановой, например. Один раз она какое-то простейшее заклинание исполнить на занятии сумела. Но потом несколько дней с магическим истощением в госпитале провела. Все равно горда была страшна. Но Петя спасибо за советы не сказала. Хотя и подходила к нему несколько раз с расспросами, уже после той встречи в городе. Он ей, кстати, пару раз поврежденные каналы выправлял бесплатно. Впрочем, все равно полезная практика. С началом каникул свободного времени у кадетов прибавилось. Собственно, у большинства, кроме утреннего построения и воскресных служб отца Паисия, больше никаких обязательных мероприятий не осталось. Многие по домам разъехались навестить родню, осталось меньше четверти. Причем первый курс разъехался почти в полном составе. Похвастаться было бы чем. Оставшиеся в баяне развлекались как могли. Впрочем, ничего нового из развлечений по сравнению с прошлым годом не появилось. Рождественский бал в доме собраний – На нем побывал еще почти весь состав Академии. Мероприятия меньшего масштаба, проводимые местной знатью, званые обеды, танцевальные и музыкальные вечера, обозрения, еще всякие аттракционы в городском саду понаделали, причем большинство руками самих кадетов. Действительно, зачем нанимать рабочих сооружать ледяную горку, когда кадеты-водники ее за час возвели, а воздушники лед на пруду подмели и подровняли, Вот и каток получился. На рождественский бал Петя сходил вместе со всеми с намерением расслабиться и повеселиться. Но неожиданно настроение как-то само собой испортилось еще перед входом. В прошлый раз он тут с Анной был. У входа встретились, вместе весь вечер провели. По большому счету, это их первое свидание было. Что-то через год он подходит сюда, не только ни с кем не сговорившись, а вообще без идей, кого можно пригласить. Ловить у входа первую встречную? Или, как в прошлом году Воронцов, сразу пяток билетов взять и провести внутрь любую стайку девушек, а так, как кривая вывезет. А может, ну его совсем. Появилась альтернативная идея, которая показалась Пете привлекательной. Пока вся академия будет гулять в доме собраний, не сходить ли ему в баню? В дорогое отделение, где есть купальни, и можно девушку заказать где точно ни на ком жениться не надо, зато положительный результат гарантирован. И, кстати, обойдется это мероприятие как бы не дешевле, чем посещение рождественского бала. Петя замедлил ход, перебрался на хуже освещенную сторону улицы и тихонько нырнул в перпендикулярный переулок. Затем аккуратно за квартал обошел центральную площадь и дом собраний, после чего все такими же тихими переулками добрался до бани. Выглянул из-за угла и выругался. Сквозь зубы, с большим чувством. Он, конечно, не воздушник, который, по мнению майора Сорокина, знакомые силуэты должны узнавать за версту. Но спину человека, скрывающегося за дверью купалин, он опознал. Майор Левашов. То ли эта гениальная мысль помыться в бане с девочками пришла в голову не одному Птахину, то ли Левашов решил засаду на морально нестойких кадетов устроить, но факт имел место быть. Всякое желание заходить пропало. Не хватало еще оказаться с любимым куратором в одном бассейне с неодетыми девушками. К таким извращениям Петя не готов. Чтобы успокоить нервы, он даже несколько минут посидел на скамеечке перед чьим-то двором. Даже не медитировал, просто дыхание успокаивал. И мысли. Левашов-то хорош. Кстати, Петя так и не знает, женат ли он. Вроде все преподаватели женаты. Не у всех, правда, жены с ними живут. Некоторые, например, у Ягумного, в столице вместе с детьми. Там вроде как школу лучше. А в академию поступать еще годами не вышли. Про наличие дара начальник оранжерея ничего не говорил. Может и есть у кого. А куратор о своей личной жизни перед кадетами не распространялся. Удивеевый, что ли, спросить? Княжна как-то обо всех все знать умудряется, и заодно рассказать ей, где он этого поборника Морали встретил. Мысль вызвала улыбку, но та сразу же пропала. На скользкие темы с княжной лучше не говорить. В то, что Петя случайно мимо купарин проходил, ни в жизнь не поверит. Даже если соврет, что пошел за Левашовым проследить. И хотя, наверное, все мужчины, у кого есть деньги, услугами проституток пусть изредка но пользуются, женщин этот факт почему-то безумно бесит. Лучше не связываться. Немного повздыхав о бренности бытия, Петя все-таки решил вернуться к дому собраний. Ну, опоздал он к началу, его что, внутрь не пустят? Двери же не запирают. И вопрос с количеством билетов отпадает, лишние траты не понадобятся. Денег у него теперь вроде много, но выкидывать их почем зря привычки так и не появилось. Никакой толпы перед парадным входом в дом собрания, естественно, не наблюдалось. Все, кому надо было встретиться, это уже сделали и вошли внутрь. Дверь тоже была прикрыта. Однако перед ней стояла в растерянности одинокая женская фигурка. Ничего себе. Вот уж Машу Селиванову он тут совершенно не ожидал встретить. «А как же очередь из женихов?» «Привет. Чего не заходишь? Ждешь кого-то?» Девушка смирила его долгим взглядом, что-то про себя решая. «А давай считать, что это я от тебя ждала», — сказала она неожиданно. «Введи. Значит, второй билет покупать все-таки придется. Машка, конечно, та еще стерва, но совершенно обижать ее не хочется. Да и партнерша на вечер неожиданно появилась». Петя решительно потянул дверь на себя, пропуская девушку вперед. Распорядитель, как его Владимир Сергеевич, на сей раз был одет в костюм трубадура и находился уже внутри. Но к опоздавшим немедленно подошел, билеты продал и даже заставил их спеть дуэтом детскую рождественскую песню, аккомпанируя при этом на чем-то вроде мандалины. Очень разносторонний дядька. Хорошо, хоть больше ничего делать не потребовалось. И пакеты с подарками они получили сразу после выступления. Но внимание присутствующих привлекли, чем Маша, похоже, была сильно недовольна. «Развлекайся сам, мне надо отойти», — бросила она, и, рассекая толпу, унеслась куда-то в танцевальный зал, и Петин подарок с собой забрала. Прямо как Анна в прошлом году. Но та своего кавалера не бросила, а наоборот постаралась предъявить как можно большему числу народа. Кидаться следом за девушкой Петя не стал. Ситуация глупая, но нужно держать лицо, поэтому спокойно подошел к буфету, и взял себе порцию кофе с мороженым. Дорого, но по крайней мере вкусно. Раз уж пришел, надо получать от жизни удовольствие. В столовой академии таким не кормят. Что кофе, что мороженое закончилось неприлично быстро, и Петя после некоторого раздумья решил взять чего-нибудь еще и снова направился к стойке. «Мне тоже чего-нибудь возьми». Неожиданно рядом снова оказалась Маша и даже взяла его под руку. Петя сделал вид, что все так и было задумано. Разобралась со своими проблемами? «Негодяй!» – неожиданно с чувством произнесла девушка. Да так громко, что другие посетители буфета стали к ним оборачиваться. «М? Это я не тебе, извини. Но этот Бартенев еще пожалеет. Ты же сама опоздала. Это что, повод сразу с двумя тут шуры-муры крутить?» Мишу Бартенева Петя немного знал. Как знал и всех учащихся, и преподавателей в академии. Кадет первого курса – воздушник и водник. Способности очень средние, но до вилку благополучно прошел. Всего достоинств, что из потомственных аристократов и весьма небедной семьи. Получается, именно его Маша решила выделить среди своих поклонников. Но тот, похоже, своего счастья не оценил. Забавно, но ну и девушке с небес на землю спуститься не помешает. Могинь, конечно, мало, так что без мужа-мага она не останется. Но первокурсникам банально рано думать о женитьбе. А такому, как Михаил, вообще спешить некуда. Он еще лет 10 вполне подождать может, пока не нагуляется. Может посоветовать Маше брачное объявление в газете дать. Нет, судя по ее настроению, шутку не оценит. Действительно, а что ты так поздно пришла? Домой к матери заходила, своих проведать, да и переодеваться там удобнее, чем в казарме. А сам-то почему опоздал? Медитировал дольше, чем собирался. Да и спешить мне было некуда. Да, заучка-то известный. Девушки на тебя жаловались. Как видишь, сегодня я отдыхаю, что тебе заказать? Как свою потенциальную девушку Петя Машу не рассматривал, слишком высокого о себе мнения, и плевать, что магиня С подругой должно быть прежде всего комфортно, а ее магические силы на это положительно никак не влияют. Скорее наоборот. Но сам факт, что одна из десятка магинь кадетов Академии на сегодняшний вечер его партнерша, приятно тешил самолюбие. Хотя все это лишь стечение обстоятельств. Девушка задержалась дома дольше, чем планировала, а предполагаемому кавалеру надоело ее ждать у входа, изображая привратника. Тем более, когда его внимание стараются привлечь не менее симпатичные горожанки. Почему же сама в дом собрания не вошла? Скорее всего, у Маши банально нет денег. По опыту прошлого года, стипендию первокурсникам выплатили уже после окончания семестра. А если и успели выплатить, вполне могла ее дома оставить, семья у нее небогатая. Оно даже по ее платью видно. Явно перешитое и довольно простое. Может, как раз из-за него и задержалась. Главное, что в дальнейшем Селиванова вела себя вполне прилично. От кавалера больше не отходила, Разговор старалась поддерживать, танцевала только с ним. В общем, все даже неплохо получалось. И провожая ее после окончания бала домой, ночевать Маша собиралась там, а не в казарме, Петя был вполне доволен проведенным временем и отметил про себя, что оба подарка девушка не тронула, а забрала с собой. Видимо, младшим братьям и сестрам, которых у нее, кажется, четверо. Вот почему бедные семьи столько детей заводят, хотя сам в такой рос. Маша, кстати, на прощание его в щечку чмокнула. Впрочем, такой поцелуй ровным счетом ничего не значит. Но неожиданно совместно проведенный бал имел последствия. На следующий день Маша появилась в столовой на обеде, И, воспользовавшись тем, что многие кадеты прямо с утра разъехались по домам на каникулы, перехватила Петю и увела его за отдельный столик. Дальше этого ничего не пошло. Ничего особенного она ему сказать не хотела, только особенное отношение обозначила. Правда, смотрела при этом на реакцию других кадетов так, что Петя не понял, для него она старалась или для Бартенева. Впрочем, днем Бартенев тоже отбыл домой. А Маша так и осталась сидеть вместе с Петей, и за ужином, и за завтраком следующего дня. Более того, завела с ним разговор, как они будут развлекаться на каникулах. Вариантов было не слишком много. Гулять в городском саду, ходить в клуб и посещать приемы, проводимые наиболее богатыми горожанами. Туда, правда, надо было еще приглашение получить. Но Маша была уверена, что, если попросить его, она обязательно их достанет. Такой приступ внимания Петю немного ошарашил. К тому же никак не укладывался в его планы. Ультратача тоже уехал. Не домой, а только в столицу. Но дней 10 его точно не будет, и свободное время есть. Если сейчас амулетом не заняться, потом до летней практики отложить придется. С другой стороны, отказывать Селивановой не хотелось, без безотносительно того, какие планы она на Птахина имела. Возможно, он ей был нужен только для оплаты расходов на каникулах. Но Петя почему-то проникся к ней сочувствием, ведь если подумать, у нее ситуация даже сложнее, чем была у него. Просто потому, что девочка. В лавку ее не пристроишь, к тому же неизвестно, как к ней официальный отец относится, если она действительно была нагулена матерью от кадета. Да и сейчас немногим лучше стало. Перспектива-то хорошая, но пока ведь жить надо на одну стипендию, и не факт, что Маша не будет ее матери отдавать. В результате Петя сделал широкий жест, а заодно и обеспечил девушку на ближайшие несколько дней интересным занятием. Он ей отрез шелка подарил. Того, в который разные покупки в ханке заворачивал. Специально брал так, чтобы на платье хватило. Правда, не представлял, кому эту ткань дарить будет. Анна с другим на Дальнем Востоке осталась, а будет ли у него девушка на втором курсе, было не вполне ясно. Но запас карман не тянет. За полгода с девушкой он не определился. Никто ему в сердце так и не запал. А тут вдруг Машка сама нашлась. Так чего кусок ткани беречь? Продавать он его не собирался. Немного мятый, правда, но расцветка красивая. И не такая, как у рулонов, что он в лавку отнес. В общем, озадачил он Машу основательно. Та для приличия немного поупиралась, но потом схватила небольшой сверток и на три дня из академии исчезла. Даже в столовой не появлялась. А Петя, неожиданно довольный широтой собственной души, потихоньку откопал амулет, отмыл его в своей комнате и сел экспериментировать. Отделять жизнь от темной энергии при подаче ее в заклинания он умел. После каких-то часов шести тренировок научился выделять и темную. Первый этап управления амулетом тоже прошел легко. Как и в первый раз в госпитале. Направляешь в него энергию и появляется небольшой сгусток темного тумана, который, правда, только в магическом зрении виден, и то далеко не всякому. Шаманам и, как оказалось, Петя. Вот для того, чтобы научиться этим сгустком тумана управлять, понадобилось еще два дня. И то нельзя сказать, чтобы Петя это управление полностью освоил. Куда там, совсем чуть-чуть, что-то стало получаться. Оказалось, что канал-манипулятор можно отрастить и для темной энергии. После чего подвести его к сгустку тумана и слиться с ним. Именно слиться. Надо добиться не просто клубка на ниточке, а сделать его частью самого себя. Вот тогда сгусток тумана стало возможно двигать. Вперед, назад, вверх, по стенам или даже по потолку. И все по собственному желанию. К тому же оказалось, что Петя этим сгустком тумана может слышать. Выставив его в коридор и подвесив на потолке, Петя потом вполне отчетливо слышал шаги и обрывки разговоров, проходивших мимо кадетов. Через две закрытые двери. Правда, все оказалось не так уж радужно. Во-первых, требовалась полная сосредоточенность, Как во время медитации, Магада же гонял своего духа куда хотел и при этом свободно занимался своими делами. Во-вторых, оказалось, что с густком тумана Петя может слышать, но не видеть. То есть выпустить его из комнаты сквозь щель под дверью Петя мог. А вот как им управлять дальше? Вроде когда на твердые предметы натыкается, какой-то отклик есть, но бродить, точнее ползать с завязанными глазами, то еще удовольствие. Даже если можешь ползать по стенам и потолку. И как при этом ориентацию в пространстве не потерять? В общем, возможности интересны, но не совсем понятно, как их использовать. Прийти в приемную ректора и отправить к нему в кабинет послушать разговоры, а самому при этом сидеть на глазах изумленной Натальи Юрьевны в состоянии глубокой медитации, даже не смешно. Также не выясненной осталась возможность использовать сгусток тумана или все-таки духа, как боевое средство. По идее, если залезть тем в человека и просочиться внутрь его энергосистемы через точку бинди, эффект должен быть такой же, как при атаке духа абасы, но не факт. Комочек-то совсем маленький. Много ли он там места займет? Качать же через него темную энергию самому? Тут попробовать надо. А возможности такой нет. При экспериментах с магатроном люди сознания теряли и умирали, если их не успевали откачать. Такие петины опыты на людях незамеченными никак не останутся. Лучше не пробовать. Обнаружились еще две проблемы. Первая – ожидаемая. Длина канала манипулятора, с помощью которого Петя управлял сгустком тумана, оказалась не очень большой. не 5-6. Наверное, если тренироваться, расстояние можно будет увеличить. Но пока далеко послать шпиона не получится. Вторая проблема, как оказалось, при использовании сгустка тумана расходуется темная энергия. Даже если его потом обратно в амулет убрать, личный Петен запас все равно уменьшается. Не очень сильно, но заметно. И никак не восполняется. В Давилке он себе хранилище за счет Магады заполнил, но сам такую энергию не вырабатывает. Возможно, кое-что можно будет с черного ореха собрать, Но деревце пока еще очень маленькое, страшно его повредить, а где взять другие источники идей пока не было. Так что после трех дней экспериментов Петя не без сожаления закопал амулет на прежнем месте. Надо бы литературу почитать. Точных объяснений, понятно, там не найдешь. Но если поискать описание непонятных случаев, связанных с шаманами, хотя афишировать свой интерес к данной проблеме тоже не хотелось, одни сложности. Появившаяся через три дня Маша неожиданно пригласила Петю к себе. Платье посмотреть которое почти готово. Приглашать для этого знакомых девушек она не хотела. Тех надо сразу на повал бить. А Петя, свежий взгляд, да и ткань-то его подарок. Надо проявить вежливость и похвастаться хочется. Обнаружилась еще одна проблема. Кружев у барышни было мало. Вот она по дороге Петю в соответствующую лавку и завела. Где выставила его еще на 12 рублей. Приподнятое настроение от ожидаемого показа мод как-то само собой пропало. Сейчас-то ладно, сделал подарок, так надо быть щедрым до конца. Но в следующий раз придется на место поставить, о чем он Машу и предупредил. Та даже покраснела, но ничего не сказала, только потупилась. Впрочем, при демонстрации платья и прикалывания к нему кружев вновь ожила. Большого зеркала в доме не нашлось, крутилась перед весьма скромным, в котором посмотреть на себя можно было только по частям. Еще меньшее зеркало в руке держала а так вместо зеркала выступали ее мать, Настасья Павловна, и две младшие сестры. Одна лет 10-12, другая 7-8, И у Пети возникло подозрение, что этим крохом из его ткани тоже что-то перепасть должно. Больно уж Машину платье в облипку пошито было. И подол не слишком длинный. Впрочем, наверное, мода сейчас такая. К тому же следовало признать, что фигура у Маши оказалась очень хорошая, и платье ей шло. А кружева действительно требовались, чтобы оно совсем уж откровенным не было, так что примеркой все остались довольны. Машина мать, как оказалось, именно шитьем на жизнь и зарабатывала. Правда, заказов в небольшом городке было немного. Большинство горожанок сами себя обшивали, но как-то перебивались. Муж вроде как в лудильной мастерской работал, однако то ли очень мало зарабатывал, то ли все пропивал, но его вклада в домашний уют не было видно совсем. Это если детей не считать. А так Петя словно домой вернулся. Такой же малоухоженный дом с бедной обстановкой и кучей детей. Впрочем, после примерки его пригласили за стол и накормили вполне приличными щами. Наверное, стипендию Маша все-таки получила. Возвращаясь в академию, Петя меланхолически думал. К такому платью еще и шелковые чулки нужны. И туфли в цвет не помешали бы. И тут же себя дернул. А еще бриллиантовое колье очень неплохо смотрелось бы. Хватит подарков. Маша совсем не его девушка. Вот вернутся аристократ из каникул и сразу же о нем забудет. Или все-таки нет? А у него еще и метисты остались? Нет. Пусть сначала докажет, что достойно таких трат. И вообще внимание.